Глава четвертая. Искаженные данные о границах. Незнание, безусловно, может нам навредить. Так было с Рэйчел. Клиенткой, которая пришла ко мне выяснить, почему ее жизнь зашла в тупик. Она много лет работала графическим дизайнером-фрилансером. От клиентов не было отбоя, но часто чувствовала, что могла бы делать больше. Она задумала несколько интересных проектов, но не могла найти время для их реализации. Ее личная жизнь состояла из череды кратковременных интрижек, в начале жарких, с поиском родственных душ, но неизбежно и эффектно обрывавшихся. К началу курса психотерапии она вступила в токсичные временные отношения с мужчиной, который был эмоционально недоступен для нее. Он часто уезжал из города без предупреждения, обычно после того, как они переходили на новый уровень близости. Она сказала себе, что его отчужденность ей только на руку. Рэйчел была перфекционисткой и считала, что не будет достойна отношений, пока не достигнет более значительных успехов. То, что ее пунктирный парень очень богат, только укрепило ее убежденность, точнее, панику, в том, что она должна достичь определенной финансовой и профессиональной планки, чтобы быть готовой к серьезным обязательствам. Так что, если он не рядом с ней постоянно, у нее есть время добиться большего финансового благополучия. Их эмоциональная связь достаточно, сказала она себе и мне, чтобы придавать ей сил. Она дала эту оценку уверенно. Очевидно, она какое-то время работала над формулировкой. «Как вы себя чувствуете, когда ваш парень пропадает?» — спросила я. «Расстраиваюсь», — ответила она, глядя вниз. «А что ощущаете, когда он возвращается? Вы говорите ему о своих чувствах?» — снова спросила я. Она отрицательно покачала головой. Она имела привычку переживать, постоянно обсуждать свои отношения с друзьями и посещать интенсивные занятия йогой шесть раз в неделю. Затем, когда они неизбежно встречались, снова она вела себя так, будто все в порядке. Немного стесняясь, она добавила. «Но иногда, когда уже слишком достает, у меня действительно случаются эмоциональные всплески». В такие моменты она выражала не гнев, а грусть. Он всегда был чутким, но его поведение не менялось. Она уже глубоко увязла в нездоровой динамике, но понимала, что нужно меняться. Я знала, что для этого нам нужно отправиться в своего рода экспедицию, спуститься в подвал Рэйчел, заглянуть в углы и распаковать ее модель границ. Ваша модель границ. Часто, когда мы оказываемся в аду беспорядочных границ, да, это ад, мы не осознаем, что наша модель границ определяет убеждения и поведение во взрослом возрасте. Считайте, что ваша модель — архитектурный проект дома, который создавали не вы. Распаковка унаследованных убеждений, укоренившихся в детстве, имеет решающее значение для полноценной жизни. Этот в основном бессознательный материал влияет на все ее аспекты, чаще всего не лучшим образом. Если не повысить уровень осознанности и не изменить поведение, мы будем повторять то, что видели и интуитивно ощущали в первые годы жизни. Повторяющиеся паттерны границ, слушай главу пятую. Это правда. Дети наблюдают, учатся и впитывают информацию из своего окружения. Они видят, как ведут себя их родители, и четко и ясно слышат их послание «Вот как надо относиться к миру». Эта информация становится для них основой того, во что верить и как себя вести. Став взрослыми, мы понимаем, что большинство родителей старались изо всех сил, но осознаем, что их ограничения и невежество могли сформировать вредный для нас опыт или убеждения. Даже если родители хотели лучшей жизни для своего ребенка, у них, возможно, не было инструментов, чтобы заложить основу для нее. Кроме того, ваши родители бессознательно усвоили модель границ от своих родителей. Модели границ, как и семейные рецепты или традиции, обычно передаются из поколения в поколение. И это неизученное наследие формирует нашу сегодняшнюю жизнь. Самый важный аспект этого процесса раскопок — понимать, что вашу модель границ разработал кто-то другой десятилетия и даже столетия назад. Прослушайте последнюю строчку еще раз и усвойте ее суть. Многие из нас ведут себя и принимают решения о границах, основываясь на данных из далекого прошлого. Да, мои дорогие... Древние чертежи прямо сейчас подпитывают ваши уникальные проблемы с границами и коммуникацией. На чистоту. Ваша модель границ отражает ранний детский опыт, а также семейные и культурные устои, которые передавались из поколения в поколение и подсознательно определяют сегодня ваше поведение, связанное с границами. Сопротивление. Рэйчел была не в восторге от мысли отправиться на раскопки в пыльный подвал своей психики. Когда я спросила, как ее родители общаются и проводят границы, она воспротивилась. «Ну, они тоже не очень хорошо это делали, но если я начну рассказывать, то мы тут застрянем на долгие годы», — ответила она, закатив глаза. Вернемся к вам. Какова ваша модель границ? Помните пыльный подвал?» Чтобы грамотно относиться к своим границам, мы должны выявить детские переживания, сформировавшие вашу модель. Вытащив спрятанное из подвала вашего бессознательного в дом ваше сознание, вы увидите его и сможете изменить. Давайте поразмышляем. Вспомните дом своего детства. Разрешалось ли его обитателям иметь свои мысли, разговоры и отношения? Разрешалось ли вам выражать свои мысли и чувства, особенно если они отличались от мыслей и чувств других членов семьи? Во время конфликта участники спокойно обсуждали проблему или кричали друг на друга, или вообще не разговаривали? Размышляя над этими вопросами, вы сможете составить краткий план границ вашего детства. Это полезно. Но составить общую картину совершенно необходимо. Полный цикл действий по составлению модели границ — одно из основных упражнений на вашем пути к овладению мастерством границ. Когда вы подойдете к концу этой главы, налейте себе чаю, удалитесь в свое дзен-логово и приступайте. Вы найдете упражнение для более глубоких раскопок в конце аудиокниги. Прежде чем под моим руководством Рэйчел начала распаковывать усвоенные границы, мне нужно было показать ей, в чем польза соединения точек из ее прошлой и нынешней жизни, и что это не так долго, как кажется. Нам нужно было определить исходную травму, посеявшую семена ее нынешней ситуации в любовных отношениях. Но сначала нам предстояло преодолеть ее сопротивление уровня Форт-Нокса. Эмоциональное сопротивление подпитывает саботаж. Я вижу это постоянно. Приходят клиенты, воодушевленные перспективой перемен, но не делают того, что необходимо для достижения поставленных целей. Вы можете подумать, почему кто-то должен перестать совершать действия, ведущие к свободе, счастью и самореализации. Эмоциональное сопротивление помогает избежать дискомфорта, который иногда вызывает сознательная трансформация личности. Этот инстинкт не делает нас неправильными, плохими или недостойными. Мы всего лишь люди. Неизвестность пугает. И именно с ней мы сталкиваемся, когда решаем выйти за рамки шаблонов, убеждений и поведения, которые удерживают нас в тупике. Мы прибегаем к разным способам рационализации, чтобы оправдать невыполнение именно того, что якобы хотели сделать. Например, если вы ощущаете сопротивление при установке здоровых границ, можете дать послушать аудиокнигу подруге, которой, по вашему мнению, она нужна больше, чем вам. Созависимость как избегание «Ага, хитрый лис, попался». Или вы втягиваетесь в драму, к которой не имеете отношения, чтобы появился повод отложить выполнение того, что, вы знаете это в глубине души, нужно сделать для себя и своей жизни. На чистоту. Эмоциональное сопротивление подпитывает саботаж. Это подсознательный способ избегания дискомфорта, который может вызвать сознательное изменение личностных качеств. Вторичная выгода. Учитывая сильное сопротивление Рэйчел, я почувствовала, чтобы помочь ей, нужно не просто поощрять ее любопытство в отношении своих чувств. Нам нужно было определить ее вторичную выгоду — пользу ее саморазрушающего сопротивления. Через месяц я сказала ей. Я задам тебе вопрос, который может показаться нелогичным, так что прости. Что ты получишь, застряв в этой схеме? Не спорить со своим парнем по поводу его исчезновений? Рэйчел непонимающе уставилась на меня. м «Выражусь конкретнее. Чего ты не чувствуешь, не испытываешь и с чем не сталкиваешься, оставаясь в этом паттерне», — пояснила я. Рэйчел на мгновение задумалась и ответила, «Но ну, я избегаю конфликта. Я избегаю чувства неловкости от того, что начну разговор, когда на самом деле не знаю, что говорить». Очевидно, Рэйчел не хотела быть уязвимой, а это как раз и было нужно, чтобы честно поговорить со своим парнем. Она чувствовала, что не готова спросить его, почему он пропадал на несколько дней или недель, а затем появлялся снова, как будто ничего не произошло. По сути, она спасала себя от боли, которую неизбежно вызвало бы чувство ненужности или отвержения. Я чувствовала, что эта боль — отражение невыясненной боли из ее детства. Вторичная выгода — наша неочевидная выгода от того, что мы в плену нездоровых моделей поведения. При первичной выгоде польза действий очевидна. Например, при занятиях в спортзале происходит выброс эндорфинов. Но вторичная выгода действует на гораздо более скрытом уровне, мы обычно не осознаем ее. Например, женщина в браке без любви может прикладываться к бутылке, несмотря на то, что остальные 20 часов в сутки по-прежнему несчастна чтобы притупить чувство отчаяния и безнадежности, Никакие усилия не помогут вам продвинуться вперед, пока вы не осознаете и не изучите, какую именно выгоду получаете от дисфункционального поведения, а точнее, от каких чувств и переживаний она вас защищает. Неудивительно, что вторичная выгода — одна из основных причин того, почему люди не прерывают дисфункциональных отношений, не меняют нездоровых границ и коммуникативных моделей. К счастью, поняв, что такое вторичная выгода, вы сможете разорвать порочный круг сопротивления и перейти к сознательным действиям на пути к мастерству управления границами. На чистоту. Попробуйте спросить себя, чего не почувствуете, с чем не столкнетесь и чего не испытаете, если останетесь в тупике, и вы обнаружите скрытые преимущества. Этот вопрос — мощный инструмент для преодоления сопротивления. Это оказалось верно и в случае с Рэйчел. Как только она начала понимать, как ее застревание работает на нее, она испытала облегчение. Она призналась, что ругает себя из-за своей ситуации, чувствуя, что с ней что-то не так из-за этих отношений, которые, как она понимала рассудком, для нее вредны. Осознав, что она не единственное живое существо, пытающееся защитить себя так, она прониклась сочувствием к себе. Эта маленькая победа была совсем не маленькой. Боль — единственный величайший мотиватор перемен, Поэтому, если вторичная выгода скрыто защищает вас от нее, угадайте, что это значит. Нет стимула к переменам. Социально приемлемый уровень алкоголизма, трудоголизма или физической нагрузки — эти модели поведения я называю теневой зависимостью — часто препятствуют личностному росту, но служат вторичной выгоде, избеганию эмоциональной боли. Такое поведение притупляет чувства, которые мы не хотим испытать. Хотя теневая зависимость может и не привести немедленно или вообще когда-нибудь к катастрофическим последствиям, каковым обычно ведут полномасштабные пристрастия, она способствует эмоциональной путанице и мешает нашему росту. Такое дисфункциональное поведение не только притупляет боль которая могла бы побудить нас установить здоровые границы, но и в итоге вызывает отвлекающую боль, например, проблемы со здоровьем или скандалы из-за алкоголя, сужающую нашу пропускную способность и истощающую силы. Не так уж много остается психологического пространства для входа в подвал, когда вы постоянно тушите пожары, которые сами и устраиваете, чтобы отвлечься от реальной проблемы. На чистоту. Теневая зависимость — модель поведения, притупляющая наши эмоции и отвлекающая внимание. Она удерживает нас в рамках привычных дисфункциональных поведенческих шаблонов. Благодаря психотерапии Рэйчел стала лучше осознавать свою вторичную выгоду — а также теневую зависимость от бекрам-йоги, на которую она шла во что бы ты ни стала даже в дни, когда действовали рекомендации по соблюдению температурного режима. Наконец, мы сдвинулись с места. Назад в подвал. Когда Рэйчел стала лучше осознавать ситуацию, дверь ее подвала приоткрылась. Постепенно она начала рассказывать о том, что видела и пережила в детстве. Ее отец, уважаемый юрист, контролировал финансы, что давало ему больше власти в отношениях с женой. А мать часто просила денег на элементарные нужды, вроде продуктов или школьной формы для детей. Эта борьба за средства и власть происходила ежедневно, когда мать утром перед отъездом отца на работу выпрашивала деньги, объясняя, сколько ей нужно. Рэйчел вспоминала, как думала — «Я никогда не буду такой!» Назревавший конфликт вспыхнул, когда мать Рэйчел привела ее в офис к отцу и устроила сцену перед его клиентами. «Нам нужен ковер! Как ты мог купить новый ковер сюда, а не домой, своей семье?» — кричала она. Эмоции матери были настолько сильны, что клиентов попросили уйти. Но когда позже вся семья собралась за ужином, отец сказал только Вкусные отбивные, дорогая. Никто не сказал ни слова о шумном скандале утром или о ковре, если на то пошло. Такое игнорирование проблемы может привести к тому, что дети усвоят ошибочную модель и будут периодически задумываться, что с ними что-то неправильно, поскольку родители ведут себя так, будто их поведение нормально или его не было вообще. Эта картина из детства Рэйчел дала представление об общей неготовности ее родителей к разрешению конфликтов и проблем. Их модель игнорирования, отрицания и затем взрыва распространена в семьях, где присутствует насилие, зависимость или неэффективная коммуникация. Во многих семьях дети получают ошибочные данные о межличностных границах. В результате они усваивают, что люди поступают так — Так должен поступать и я. Став взрослыми, мы невольно строим свою жизнь и отношения на основе неверной информации. Как только мы получили доступ к подсознательному материалу в подвале Рэйчел, стало понятно, почему ситуация с ее парнем показалась ей такой знакомой. Вникать в более сложные моменты ее детства было болезненно. Но поняв, что оставаться в тупике намного больнее, чем смотреть правде в глаза, Рэйчел разрешила себе лить слезы ведрами и у меня в кабинете, и дома. Ее слезы привнесли ясность. Как и ее мать, она не удовлетворяла свои потребности и иногда прибегала к эмоциональным всплескам, которые никак не влияли на поведение ее партнера. Вторичной выгодой ее матери избегания нормального конфликта было то, что ей не приходилось идти на риск растить детей в одиночку без материальной поддержки. Как и ее мать, Рэйчел слишком многое проглатывала из-за страха, а затем взрывалась, когда подавлять эмоции уже не было сил. Как и она, Рэйчел чувствовала себя беспомощной и игнорировала отвратительное поведение партнера, ощущая свою зависимость, особенно из-за финансового неравенства в их отношениях. На чистоту. Изучив свою модель границ, вы способны развернуть устоявшиеся подсознательные дисфункциональные паттерны и на сознательном уровне составить более удачный план взаимоотношений с собой, другими людьми и миром в целом. Теперь, когда Рэйчел больше знала о своей модели границ, ей не терпелось осознанно создать новую, основанную на картине будущего ее мечты, а не на прошлом ее семьи. Скрытые блоки, связанные с границами. Теперь, когда вы знакомы с моделью границ, рассмотрим некоторые из самых распространенных способов проявления дисфункциональных паттернов в управлении границами в повседневной жизни. На входе в вашу VIP-ложу есть бархатный канат. Задумайтесь на минутку, ради кого вы стараетесь изо всех сил, меняете свой график и кому пытаетесь угодить. И что еще важнее, почему вы так делаете? Ваша VIP-ложа... Священное место в вашем сердце, уме и жизни, зарезервированное для отношений, которые наделяют каждый день смыслом, придают силы, подпитывают и заряжают вас. И не каждый достоин туда попасть. В отношениях, которым разрешено войти в VIP-ложу, есть взаимность, уважение и здоровый компромисс. Ваши VIP-персоны не обязательно должны быть идеальными. Они такие же люди, как и вы, но, конечно, не должны вызывать у вас чувство, что вы истощены, что вас постоянно используют или жестоко с вами обращаются. Но если вы страдаете от болезни угождать, возможно, на вас повлияла подсознательная модель, согласно которой всем членам семьи обязательно разрешен доступ в вашу виб зону Или бывшим одноклассникам, или бывшим любовникам, или заклятым врагам. Или практически всем, кто считает, что им там самое место. И у вас нет ни вышибала, ни каната, ни, скорее всего, душевного покоя. Некоторые люди считают, что имеют право на круглосуточный доступ, и если вы страдаете от высокофункциональной созависимости, вы не стремитесь сразу недвусмысленно поставить их на место. Может, у вас есть подруга, которая требует повышенного внимания днем или ночью, всякий раз, когда что-то в ее жизни идет не так. Вы неохотно слушаете, пока вас не начнет подташнивать, а потом говорите кому-то, кто действительно для вас вип-персона. Почему она снова звонит? Мне так поздно. Как так можно? Почему? Да кого это волнует, почему она звонила в миллионный раз? Нас не должны беспокоить чьи-то причины. В конце концов, люди могут и будут просить и ожидать от нас самых нелепых вещей. Это не ваша проблема, если только вы сами не сделаете ее своей. Сосредоточивать на них внимание — только отвлекаться. Снова переключите внимание на себя. Стать хозяйкой своих границ значит по-настоящему заинтересоваться собственными причинами. В этом случае вопрос должен звучать так. Почему вы снова поднимаете трубку? Ваша vip ложа сформирована на основе ваших ценностей, искренних чувств и моральных ориентиров. Если у вас есть подруга, нарушающая закон, а для вас важны честность и порядочность, спросите себя, имеет ли этот человек право на присутствие в вашей vip зоне Ответ, скорее всего, будет отрицательным. Возможно, вы боретесь с подавляющими вас идеями лояльности или преданности семье. Это нормально. Но если мама, папа, сестра, кто-то еще не оправдал вашего доверия или не заслужил уважения, вы имеете право подвести черту. У вас есть обязательство перед собой следить, чтобы никто не проник за бархатный канат без вашего явного разрешения. Человек, устанавливающий здоровые границы, разделяет людей с более высоким и низким приоритетом. Возможно, это звучит как холодный расчет, но ведь невозможно и неуместно отдавать приоритет всем, кто появляется в вашей жизни. Бодрит или утомляет время, проведенное с кем-то. Вы с нетерпением ждете этого или втайне боитесь? Какие отношения кажутся скорее обязанностью, чем вашим выбором? Ответы на эти вопросы должны указывать на объем допустимого доступа к вам, вашей жизни, силам и драгоценному времени. Вам не нужно принимать важных решений прямо сейчас и вообще когда-нибудь, если вы сами этого не захотите. Моя цель — дать четкое представление о том, что именно вы решаете, кому принадлежит особая привилегия присутствовать в вашей жизни. Вы можете сократить список вип-персон в любое удобное для вас время, неважно о ком речь, родственниках, друзьях или требовательных коллегах. Но вам не нужно и резко отлучать кого-либо из них от себя, если вы этого не хотите». Путь к мастерству в управлении границами, помимо прочего, предполагает перемену в мышлении от зависимости от каких-то условий. Если я не приглашу двоюродную сестру на день рождения, она очень расстроится, к сильному, самостоятельному, развивающемуся я. Кто те важные люди, с которыми я хочу провести свой день рождения? У вас есть выбор. И если вероятность, что кузина испортит ваш праздник, расстраивает вас, Не приглашайте ее. Вы всегда говорите «да»? Отдавать и уступать ваш осознанный выбор? Или, конечно, ваша реакция по умолчанию? В последнем случае вы, скорее всего, отвечаете утвердительно на автомате. Все, что происходит автоматически, реакция, а не осознанный выбор. Я называю это «автода». Например, вас попросили организовать сбор средств для нужд класса, и даже если у вас переезд в самом разгаре или больна ваша мать, совсем-совсем нет времени, чтобы подписать пакеты или что угодно, вы в любом случае говорите «да», как будто у вас вообще нет выбора. Сказать «да» без особых раздумий — результат целой жизни. Возможно, вы чувствуете себя ничего не значащей, или другие вас так воспринимают. Но обычно вы, скорее всего, в нужный момент где-то в глубине души знаете, что вам стоит отказаться. Разорвать шаблон автода проще, чем вы думаете. Потренируйтесь бороться с этой привычкой, секунду помолчав. Хотя вам эта секунда тишины может показаться сравнимой с тем, что вы не звоните в пожарную службу, когда горит дом, на самом деле вы заслуживаете этого времени. И, кстати, на самом деле пожара нет. Вы никому не обязаны говорить «да» немедленно или даже через какое-то время. Неплохой вариант — сделать паузу, а затем сказать «я подумаю». Вы будете поражены, насколько раскрепощенные себя почувствуете, не согласившись автоматически с тем, что противоречит вашим истинным чувствам. В этом примере пауза прерывает укоренившийся шаблон — что помогает создать пространство для размышлений о том, чего вы действительно хотите и что чувствуете. Попытайтесь. Любыми путями мы должны перестать делать кучу необязательной ерунды, которую на самом деле делать не хотим. Это позволит нам полностью сосредоточиться на том, что мы хотим делать. Вы можете поэкспериментировать с паузой и другими способами. Вместо того, чтобы считать, что ваша задача — заполнять неловкое молчание, вы можете рассматривать эти моменты как паузы силы, дающие вам возможность наладить более искреннюю связь с человеком. Разговор только ради заполнения неловкого молчания может быть предпочтительнее в данный момент, но это упущенная возможность для более глубокой связи и близости, и настоящие мастера границ так не поступают. Если вы настроитесь на мысль о том, что вполне можно позволить себе несколько минут молчания, то приятно удивитесь тому, сколько узнаете и о собеседнике, и о себе. На чистоту. К дисфункциональным моделям границ относится неспособность делать четкие выборы в отношении того, кто допущен в вашу VIP-зону, и автоматическое согласие на просьбы окружающих без учета собственных потребностей, желаний и чувств. Вы даете слишком много? Чрезмерная самоотдача ⁇ злая мачиха ⁇ автода. Если вы слишком много отдаете, то чувствуете, что это ваш долг, пока вам есть чем поделиться. Если вы высокофункциональный и созависимый человек, то определенно знаете, о чем мы здесь говорим. Добровольно участвовать во всем, из последних сил стараясь отправить корзину с подарками больному коллеге, предлагать помочь с проектом на работе, которые не входят в ваши обязанности. Вы чувствуете, что кому-то нужна помощь, так почему бы вам не поучаствовать? Но вам не обязательно определять себя как высокофункциональную созависимую личность, чтобы попасть в ловушку нарушенных границ. Женщинам внушали, что у нас должен быть особый образ жизни в этом мире. Но если бы мы были действительно хорошими мамами, сестрами, дочерьми, хорошими всегда и для всех, от нас самих ничего бы не осталось» мы бы довольствовались тем, что кто-то решит положить на нашу тарелку и прятали бы свое «я», часто неудачно, под маской услужливости и любезности. Мне, как выздоравливающие от недуга чрезмерных нагрузок и самоотдачи, это хорошо знакомо. Если мы ставим потребности других выше собственных, то становимся якобы хорошими людьми, верно? Оказывается, нет. В следующий раз, когда вам захочется это сделать, спросите себя. «Я отдаю из любви или из страха или потребности в чем то Какой бы собранной вы ни были, вы, возможно, будете сопротивляться мысли о том, что вами движут страх или нужда в чем то Однако часто за гладкой красивой поверхностью так называемой «щедрости» кроется именно это. Может, вы боитесь, что вас сочтут бесчувственной, или у вас есть потребность чувствовать себя хорошо, спокойно, будто у вас все под контролем. Став незаменимой, вы обретете собственное спокойствие. Но если вы зайдете по этому пути далеко, красивый лоск исчезнет. Со временем вы начнете ощущать обиду и, возможно, даже адски разозлитесь на все человечество. «Эгоисты, все только пользуются мной». Шутка, но обида может выглядеть примерно так. На самом деле вполне типичная ситуация. Другого человека обвиняют в том, что он вами пользуется, вместо того, чтобы навести порядок в своих границах. Мы должны помнить, отдавать значит любить, но чрезмерная отдача вредна. Чрезмерная отдача и проявление созависимости в итоге приводят к опустошенности, поскольку у вас ничего не остается для себя. Вы действительно умеете конструктивно решать проблемы, если ваш универсальный рецепт на все случаи жизни таков, надо делать больше? Нет. Ведь никто не может что-то делать бесконечно. Выход из этой адской ловушки саботажа себя, внимательность к себе и забота о себе — Чтобы прервать эти укоренившиеся шаблоны, сначала думайте о себе, а не отдавайте в первую очередь другим. Не забывайте свериться с собой, прежде чем совершать какие-то действия. Принимайте каждое решение, исходя из своих возможностей, ощущений и того, является ли человек вип-персоной или нет. Вы сможете. Это потребует тренировки, но все получится. И постепенно вы откалибруете свой измеритель щедрости, чтобы ваша любезность была искренней и доставляла вам положительные эмоции. Вы сначала соглашаетесь, а потом злитесь. Бывало ли, что вы согласились сделать что-то с любимым человеком или коллегой или для них, а как только отошли подумали, «Ну почему я сказала, что сделаю это?» Это установка, вызывающая негодование позже. Это краткосрочная стратегия, позволяющая избежать дискомфорта, который приводит к проблемам в долгосрочной перспективе. Вот христоматийный пример. Однажды у меня была клиентка из бедной семьи фермеров со Среднего Запада, которая собиралась замуж за манхэттенского магната недвижимости. Она любила искренне, но его родные не были ей рады. Они считали ее авантюристкой. Зная об их отношении, она тут же согласилась подписать брачный контракт на крайне невыгодных для себя условиях. «Я уверена, что все будет хорошо», — сказала она мне. «А закончилось все нехорошо. Совсем». Прошло 10 лет. Родились трое детей. Случились несколько романов у него. И мольбы его родственников были услышаны. Брак распался. Она осталась без защиты». Она потеряла дом, алименты и большую часть их общих друзей. Почему? Потому что решила угодить его семье, подписав брачный контракт, вместо того, чтобы позаботиться о своих интересах. Она сделала это в наивной надежде, что они увидят ее добрые намерения, полюбят и примут ее. Но этого не произошло. Часто соглашаясь на что-то, мы позволяем давить на себя, не осознавая или частично осознавая, что позже можем сильно пожалеть. Такой тип согласия иногда вызван страхом показаться эгоистом. Мы придаем свои интересы, полагая, что нас будут больше любить или лучше использовать. Моя клиентка не хотела показаться жадной, поэтому подписала брачный договор. Нам нужно переосмыслить эту устаревшую модель самоотречения ради чьего-то одобрения. Женщина, которая заботится о себе, уделяет приоритетное внимание своим мыслям и чувствам и распознает невыгодную сделку с первого взгляда. Она хозяйка своих границ, и это хорошо. Отказываетесь ли вы от помощи? Не беспокойся, я справлюсь. Знакома? Тогда, возможно, вы не даете окружающим помогать вам, даже если они предлагают это добровольно и искренне. Просьба о помощи, даже когда она вам действительно нужна, худший и крайний вариант для большинства моих высокофункциональных созависимых сестер. Если вы в большинстве случаев автоматически отвечаете «Нет-нет, я в порядке», пора себя проверить. Я хорошо знаю эту привычку. Когда я начала встречаться со своим мужем Виком, я старалась делать все сама, и для себя, и для многих других. С самого начала нашего романа он предлагал мне сделать что-нибудь приятное. Например, забрать наши билеты в оперу перед тем, как приехать за мной, чтобы мне не пришлось стоять в очереди под дождем. Каждый раз, когда он проявлял внимание, я говорила, не стоит беспокоиться. И не могла понять, почему он расстраивается. «Моя мама заметила это и спросила, почему ты отказываешь Вику в радости, которую приносит ему забота о тебе? Он же не обязан делать этого, Тер, Он сам хочет». Хм, никогда не задумывалась об этом. Она добавила, «Представь, что его предложение — подарки в красивой упаковке. И каждый раз, когда ты говоришь «нет», ты будто бросаешь подарок ему в лицо». «Пожалуйста, не повторяй моих ошибок. Если ты никогда не просишь и не принимаешь помощи, настаиваешь на том, чтобы делать все самой, в конце концов предложения перестанут поступать, и ты закончишь так, как я. Будешь делать все в одиночку». «Черт». Мамина откровение поразило меня, как удар в живот. И с этого момента я начала принимать помощь от Вика и от других. «Спасибо, мама». Ваша задача в качестве стажера на курсе обучения мастерству границ — начать осознавать, почему вы автоматически отклоняете предложение и не просите о помощи. Спросите себя, почему я не говорю «да», почему я не прошу того, что мне нужно, чего я боюсь. Часто отказ от помощи — скрытый способ сохранить контроль. Возможно, вы не хотите чувствовать себя обузой или в долгу, или показаться уязвимой. Это проявляется как в большом, так и в малом. Вы можете быть настолько привержены идее независимости, что даже не позволяете водителю такси помогать вам класть тяжелые чемоданы в багажник по дороге в аэропорт. Или с вами может случиться кризис, когда тяжело заболеет кто-то из родственников, или возникнут неприятности на работе, но вы просто будете молчать и заботиться обо всем самостоятельно, в одиночку. Но вот в чем дело. Нормальная уязвимость или добровольная уязвимость, о которой мы поговорим в главе 6, основа подлинной близости. Так что повышайте осведомленность обо всех приемах, больших и малых, которые используете, чтобы мешать окружающим привносить в вашу жизнь больше ценности. Вы заслуживаете того, чтобы вас лучше знали и поддерживали. Изображаете ли вы гиперпозитив? Бывало ли так, что вы делились чем-то болезненным с подругой, а она, независимо от того, как вы себя чувствовали и каким тоном говорили, отвечала что-то вроде «Ну, если так произошло, значит, на то есть причина?» Фу. Это пример гиперпозитива, когда вы или кто-то другой реагируете на тревожные или неудобные новости натянутым объяснением, как в примере ранее, или бодрой фразой вроде «И это пройдет. Спасибо не надо, Бетти. Не поймите меня превратно. Искренне оптимистичный взгляд на жизнь добавляет вам сил. Это один из самых мощных инструментов в моем арсенале, чтобы быть счастливой. Но если вы используете позитивные фразы ради исправления того, чем поделился другой человек, значит, вы плохой слушатель, и это не ваше. Гиперпозитивность — форма отрицания, отказа или неспособности посмотреть в лицо реальности. К ней прибегают, когда они хотят иметь дело с неприятными чувствами. Любой, кто переживал развод, болезнь или другой кризис, наверняка сталкивался с гиперпозитивной реакцией окружающих. Когда у меня впервые диагностировали рак, моя приятельница сказала, «Что ж, это хорошая возможность исследовать свое теневое «я». «Не совсем то, что я хотела бы услышать, поделившись своей проблемой», — подумала я, «но спасибо за непрошенные две копейки». Хотя я была не против поработать со своими теневыми сторонами, меня оттолкнуло ее стремление перехватить инициативу после моего рассказа, чтобы самой ощутить некое подобие контроля. «Быть объектом назойливого гиперпозитива неприятно». Просто знайте, что любой, кто к нему прибегает, и вы тоже, цепляется за этот искаженный, направленный на избегание механизм самозащиты, потому что у него нет сил выдержать боль или дискомфорт. Как только вы научитесь проводить границы легко и изящно, вы начнете уважать себя, высказываясь прямо и честно. Вам не нужно будет защищаться гиперпозитивностью. Так что если вы поймали себя на таком настрое, Остановитесь. Поверьте, осознанность поможет уравновесить искренний позитив правдивостью. И в этом балансе вы найдете себя настоящую. Развенчание самообмана. Самооправдание или откровенная ложь себе, рационализация собственного поведения или поведения других, помогающая избежать проведения границ. Вдобавок, это форма сопротивления, чтобы оправдать отказ от трудного разговора или откровенного высказывания. Мы, конечно, не лжем себе сознательно, но рациональные объяснения и оправдания, не основанные на фактах, могут стать мощным препятствием на пути к тому, чтобы нас узнали лучше и мы высказались честно. Вы можете подумать, «Мне проще делать что-то самой» и не просить вторую половинку больше помогать по дому. Эта стратегия помогает предотвратить конфронтацию, но чувство негодования остается. Вы находите оправдание неприглядным поступкам других? Это может выглядеть так. Ему сейчас так тяжело на работе, поэтому он накричал на меня вчера вечером. Или я знаю, что она не хочет меня обидеть, когда говорит мне что-то неприятное. Просто у нее сейчас тяжелые времена. Такое поведение также может быть вызвано страхом возмездия. Мы обесцениваем собственные переживания, говоря себе «боюсь, что делаю из мухи слона». Или мы уговариваем себя не высказываться откровенно, боясь, что о нас плохо подумают. Например, если я пойду в отдел кадров, меня могут назвать истеричкой или хулиганкой. Это самоотречение не то же, что сознательный выбор — идти или не идти на скандал. Самообман — способ избежать ответственности за свою жизнь и переживания и минимизировать конфликты и конфронтации. На чистоту. Придумывание объяснений и поиск оправданий мешают нам учиться говорить правду и устанавливать здоровые границы. Вернемся к вам. Вы оправдываете плохое поведение? Найдите минутку и подумайте над приведенными далее вопросами, чтобы определить, когда вы оправдываете отвратительные поступки окружающих. Вы слишком хорошо понимаете неприемлемое поведение других? Особенно если знаете, что они переживают тяжелые времена или у них было тяжелое детство, привет эмпатам и очень чувствительным людям. Придумываете ли вы оправдание плохим поступкам, чтобы избежать конфронтации? Принимаете ли вы неубедительные отговорки обидчиков, по сути позволяя им и себе уйти от ответственности? Вы не требуете от них брать на себя ответственность за свое поведение и сами избегаете высказываний о своих чувствах. Беспроигрышный вариант для сохранения эмоциональной дисфункции. Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, велика вероятность, что вы готовы отказаться от такого поведения. Пожалуйста, найдите немного времени и отпразднуйте свое желание измениться, не зацикливаясь на том, чего не умели делать до сих пор. Как сказала Луиза Хей, точка силы всегда находится в настоящем. Соединение точек. В этой главе мы рассмотрели много важного материала. Возможно, вы испытали подавленность, изучив, как ваша модель границ связана с текущими ошибками в их установлении. Это нормально. Сделайте глубокий вдох и выдох. Вы не одиноки. Много раз я слышала, как клиенты выражают глубокое удовлетворение, когда, наконец, понимают, что могут разработать для себя более подходящую и вдохновляющую модель. Какое облегчение узнать, что наше привычное поведение можно трансформировать в сознательный выбор? Именно это и почувствовала Рэйчел, когда завершила распаковку своей модели границ и начала по-настоящему исследовать, как ее устаревшая парадигма проявляется в ее жизни, особенно в любовных отношениях. В какие-то моменты она была потрясена тем, сколько проблем с границами унаследовала от своей семьи но она знала, что теперь это ее жизнь, и была полна решимости измениться. Не то чтобы она следовала контрольному списку и однажды проснулась с полным пониманием ситуации. Как и у большинства моих клиентов, ее процесс походил на сбрасывание слоев удобной и даже любимой одежды, которая ей больше не подходила. Момент освобождения наступил, когда она, наконец, отказалась от самого большого самообмана, что ей нужно достичь определенного финансового уровня, прежде чем стать готовой и достойной к полноценным взаимно уважительным отношениям, и что неуважение ее парня шло ей на пользу. На подсознательном уровне его плохое поведение действительно работало на нее. «Привет, вторичная выгода». Но если быть честной с собой и свободной, то все было наоборот. Она смело назвала свои истинные чувства и избавилась от нездоровой тенденции принимать то, что для нее на самом деле неприемлемо. Это очень важно. Когда вы сумеете сделать это сами, вы перестанете вступать в сговор с негативными инстинктами и поведением другого человека. В конце концов, Рэйчел разорвала свои отношения и смирилась с болью, ставшей путем к ее освобождению. Со временем она научилась говорить правду, не откладывая на потом, и устанавливать эффективные границы в отношениях. В конце концов, она влюбилась в креативного директора и впервые в жизни почувствовала, что ее понимают и любят такой, какая она есть. Как бы страшно ни казалось совершить глубокое погружение в подвал своей психики, такое освобождение можете пережить и вы. Изучив все, о чем мы говорили в этой главе, вы высвободите массу времени и сил, чтобы сосредоточиться на себе, а не на поведении других. Застревание в дисфункциональных паттернах лишает вас жизненной силы, Надеюсь, сам этот факт даст вам мотивацию, которая поможет вытащить на свет весь мусор подсознательных убеждений, которые сейчас руководят вашим поведением. Подзаправьтесь, прогулявшись на природе или выпив чашку любимого чая. Когда вы почувствуете себя готовой, мы приступим к изучению повторяющихся паттернов в управлении границами. Иху! Хозяйка границ в действии. Первое. Первое, что пришло на ум. Скрытые граничные блоки постоянно возникают в повседневной жизни. Обращайте на них внимание. Вы говорите «да» автоматически? Отдаете слишком много? Отказываетесь от помощи? Придумываете оправдание плохим поступкам? Помните об этих паттернах, и вы поймете, как ваши уникальные блоки проявляются в ваших отношениях. Второе. Копаем глубже. «Модель границ. Иллюстрированное издание». Вам нужно время, чтобы полностью расшифровать свою модель границ, но это один из краеугольных камней пути к мастерству. Не пропускайте этот шаг. Наметьте в календаре свидание с любовью к себе. Идите в своё дзен-логово и найдите в разделе «Копаем глубже» необходимые рекомендации для этой важной работы.